«Ммм, крайне подозрительно. Две женщины обнимаются, несанкционированная межрасовая нежность, а тем временем нижнее белье колышится и танцует под неощутимым дуновением ветра. Ага, это точно она. Не такая уж красавица. Ну, приувяло малость есть такое. Да? хм Дезире стала к ней чуть более благосклонна. А делают-то они там, что вдвоем? «Революцию замышляют», — говорит он. Они там и правда как-то по-конспираторски переплелись. Даже отпустив друг друга, они отпускают все равно. Разговаривают очень доверительно, держатся за руки, головы почти соприкасаются. Она всегда водила дружбу с низшими слоями, сестренка моя. Нет, не совсем то. В смысле, не политика у нее в голове. Ее к жертвам тянет, к самым слабым. Чем слабее, тем лучше. Чувствует, что должна им возместить все исторические несправедливости. И между этими двумя какой-то нечестивый союз. Бог его знает, что там у них. «Ладно», — говорит Дезире, слегка заскучав, «если она не ждет особых блюд?» Соломея пришла в своем церковном. Ей самой, — она вспомнила, — «пора переодеться для Вигилии». Ни разу не была на траурных службах у католиков. Что туда надо надевать? священники когда он появляется сегодня, во всем своем многослойном облачении есть что-то от павлина. гляньте -ка. вон он выходит из своего симпатичного дома позади церкви. Неужели не чувствует себя глупо в этом наряде? Его желтый фиат припаркован на дорожке. Он готов уже сесть в машину, но замечает бездомного, сидящего на бордюре с той стороны. «Ты не должен мочиться в кустах вокруг церкви», — говорит священник. «Очень прошу». «Больше не буду», — обещает Боб. «И нигде около церкви не делай свои дела». Но, проявляя сочувствие к невзгодам неимущих, добавляет. «Делай там, подальше где-нибудь». Он опаздывает уже на траурную службу в церквушке при похоронном бюро. Ехать, правда, недалеко. Невеселое помещение, тесное, с низким потолком. Он хорошо его знает, и, судя по количеству стоящих там машин, оно все заполнится людьми. Хорошо, что для таких, как он, отведено специальное парковочное место, ему не надо поэтому идти издалека, и он, блистая убранством, подходит к церковным дверям даже без опоздания, ну, почти без. Когда ты в священнических одеждах, лучше ощущается весомость сана, сама их тяжесть на тебя действует. Безусловно, он оставил позади малейший намек на того полуношного себя, моргающего, завернутого в халат, из-под которого торчат безволосые щиколотки, и все же предпочел бы не встречаться с мужем, с Джейком. Но он один из носильщиков гроба, и поздороваться с ним, разумеется, надо. Впрочем, у обоих получается обойтись полуулыбкой, полугримасой. Это снаружи, на ступеньках, в тревожных сумерках. Гроб в боковом помещении и носильщики дожидались под открытым небом. Теперь они идут внутрь, чтобы поднять гроб и поднести к дверям, где священник встречает его, окропляя святой водой. Тут не обошлось без еще одной небольшой неловкости. Дин, первый муж вынужден стать носильщиком против своей воли. В последний момент ему приходится заменить весел Лоупшера, который заблудился и не пришел к назначенному времени. Раскрасневшийся и негодующий, круглый, маленький дин де он еще круглее прежнего сейчас, занимает место у правого переднего угла напротив второго мужа, узурпатора, которому он ни за что и никогда даже единого слова не скажет и в лицо не взглянет. Тем не менее, по доброте своей натуры он согласился нести гроб, ради близнецов, в первую очередь. Не может простить астрид страданий, которые она ему причинила. Тяжелее всего было то, что она забрала детей. Смешная, однако же, штука жизнь. Нил и Джессика после похорон поедут в Болито. Жить, сколько им до взрослости осталось. С ними и Шармен. Этакая перекореженная справедливость посреди всех незаслуженных бед. Было, к счастью, решено, что гроб будет закрытым. Слишком жестоко пострадала погибшая. И они с суровой торжественностью, влекомые накатывающей волнами органной музыкой, вносят его в церковь и бережно ставят в передней части ногами в нужную сторону. Гроб сейчас под белым покровом, звучат необходимые слова на латыни, кладутся цветы, ритуальные жесты множатся, курение гимны, молитвы, все направлено на тело в гробу сопровождает его в пути. Куда — это, похоже, пока еще вопрос. Поэтому слышно нас, Господи. Смилуйся, молим тебя над душой сестры нашей Астрид. Избавь ее от чистилища, по крайней мере, от долгого пребывания там и уж точно от другого места. Она настрадалась достаточно, она не заслужила худшего. Отец Бетти избрал своей темы историю Каина и Авеля. Сегодня вечером он настроен глубокомысленно и праведно, чему способствовало вчерашнее, когда этот бродяга у него на глазах мочился в цветочную клумбу около церкви. Воистину варварство наших врат, сатанинский темный потоп угрожает бригам нашим и так далее и тому подобное. Глаз благочестивого отца весьма озвучен, событие требуют трагического регистра. Я должен вам признаться, братья и сестры, что порой не ведаю, где мы обитаем, в Эдеме или в земле Нот. Наша прекрасная и изобильная страна выглядит как рай, но бывает так, и сейчас одна из этих минут, когда охватывает чувство, будто мы изгнаны, будто мы скитальцы среди семени Кайнова, будто Господь отвратил от нас свой лик. Он продолжает в том же духе, но кто может такое долго слушать? Моральная нота слишком высока для человеческого уха, а голос у него, к тому же, слегка песклявый. Он немного перевозбужден, похоже, потому что не получается полностью подавить неприятную мысль, которая так и не ушла, мысль о том, чего он не сделал. Гораздо проще винить Каина. Большинство испытывает облегчение, когда он закругляет метафору, призвав собравшихся быть сторожами брату своему, и вернуться в священные пределы первоначального сада, где, несомненно, пребывает Астрид. А теперь помолимся вместе, братья и сестры. «Я», — говорит Антон, — «в машине на обратном пути, мы живем в изгнании, в земле Нот, в Нотделенде». Потом едут молча, скользят вперед по узкому желтому желобу, высвеченному фарами. На ферме все расходятся кто куда, Соломея идет к себе по тропинке вокруг холма. Дозире поднимается в спальню, а он проскальзывает в гостиную к шкафчику с выпивкой. Нервам анестезия нужна. Обернувшись, с удивлением видит, что Амор последовал за ним. «Хочешь глотнуть, сестренка? Нет? Еще одно из удовольствий жизни, в которых ты себе отказываешь. Боль испытывать — это правдивий? Нет, — говорит она, присаживаясь на диван. Просто больней». «Вот именно, и без всякой необходимости. Почему ты должна вечно страдать? Ну-ка, давай я тебя обслужу». Наливает рюмку вина и подает ей. «Возьми, возьми, ослабь маленько гайки». Она в нерешительности, но затем берет рюмку, улыбаясь крохотной, кривоватой улыбкой. «Такой, значит, ты меня видишь? Затянутой гайки и боль? Ничего-то ты обо мне не знаешь, Антон». «Не совсем так, кое-что знаю». Я же был тут, когда это случилось. Молния. Это было давно. А потом я уехала отсюда. Он серьезно на нее смотрит некоторое время. Хорошо. Может, ты и права. Я никогда не уделял тебе должного внимания. Но мы можем это исправить. Выпьем за то, чтобы начать сызного. Он поднимает рюмку, пьет. Смотрит, как она осторожно делает то же самое. Потом она опять ее поднимает. «Если ты и правда так настроен, давай теперь выпьем за дом Соломеи». Он испускает театральный вздох. «Я сказал, что займусь этим». «Ты и девять лет назад так сказал». «А знаешь-ка что?» — говорит он, как будто ему только сейчас пришло в голову. «Давай поможем друг другу. Подожди секунду». Он рывком поднимается и бросается наверх в комнату Амор, в свой кабинет, а затем спускается с земельными планами, свернутыми в трубку. Раскладывает на полу гостиной, прижимая углы бутылками со спиртным. Вот здесь, вот эта вот часть. Тук-тук пальцем, с самого краю, бесполезный кусок земли. Никому не повредит. Примыкает к церкви Алвина симерса Им может повредить. Ну и я. Им может, но не нам, а все остальное неважно. Она опять наклонила голову на бок, глядит на него с любопытством. Я думала, мы говорим про Соломеин дом. Ты правильно думала, но мы можем встретиться с адвокатессой и убить двух зайцев. Как заяц номер один связан с зайцем номер два? э восклицает он, доливая себе, раз мы сызново начинаем, мы должны помогать друг другу. Нет. м Нет, повторяет она медленно, нет. Этого я не могу. Но почему? Антон, говорит она, это не баш на баш. Дом был обещан Соломеей. Почему ты не хочешь отдать его ей? Если я отдам, ты согласишься? Нет. Его самообладание дает трещину. Он уже сворачивает листы. Почему нет? Какой благородный мотив на сей раз? Ты надумал продать эту часть земли, потому что хочешь насолить церкви. Это твой единственный мотив. Это не единственный мотив, но будь даже и так, что с того». Он в холодной ярости уже, обнажилась сталь. К этому человеку ты должна испытывать такую же ненависть, как я. Но я не испытываю. Что ж, может быть, тебе стоит спросить Соломею, что она думает. Не будет продажи, не будет дома. Вот мое условие. Что бы она ни думала, говорит ему Амор, наша мама хотела передать ей дом ломбард. Это было ее последнее желание, и Па согласился, он обещал. Это твои слова. Я там была. Это твои слова. Я лгу, по-твоему? Не знаю. Ты лжешь или нет? Впервые сейчас она слегка колеблется. Не лжет, нет, конечно. Но правду ли она говорит? Почти уверена, что да, но не абсолютно. На попятную, однако, не идет. Это часть перемены, которую он видит в ее лице, что-то твердое и неуступчивое. Раньше этого не было. Та слабость ушла. Нет, говорит она, я не лгу. Он кивает, трубка бумаг у него под мышкой. «Ладно, не хочу стать причиной твоего первого нравственного падения. Стоит начать. Дальше по наклонной, мне ли не знать». Он вздыхает. «Бог с ним. Откланиваюсь. Спокойной ночи». Уходит. Она слышит, как он идет по коридору. В шагах чувствуется неуверенность, но назад он не поворачивает. «И момент тоже не вернется». Это ко всем, конечно, моментам относится, хоть и не в равной мере. Одна в кабинете Па. Эта комната никогда ничем иным для нее не будет. Она ложится, закрывает глаза и пытается найти внутри себя место, не продуваемое холодным ветром. Не может. Зябкий ветер поднялся и там, за окнами. Он дергает черепицу и пробует открыть двери. и за навески все никак не повиснут спокойно. Проблема, думает она, в том, что я так толком и не научилась жить. С чем бы ни столкнулась, мне всегда или слишком мало, или слишком много. Мир тяжко на меня налегает, но, напоминает она себе, я уже получше справляюсь. Она обнаруживает это в себе последнее время, все чаще обнаруживает, делать то, чего требует чувство, но делать это легкой рукой. Хотя сейчас, увы, не такой момент. Жизнь и смерть надавили сегодня сильно. Ни от той, ни от другой нет защитного средства. А завтра продолжение. Может быть, вообще ошибкой было приехать. Об этом, конечно, поздно сожалеть, но, лёжа без сна на жёсткой узкой кровати, Амор решает сократить пребывание на день. Она уедет завтра утром после мессы, может быть, даже не дожидаясь конца. Молча уедет, никого не предупреждая, и с братом говорить больше не будет. Не сердится на него. Просто хватит. Если только он не... Утро отличное, тихо, ясно. Осенний день из лучших, какие бывают в высоком Велде. Идеальная погода для похорон. Отец Бетти часто бывает бодр в таких случаях, ведь в конце концов, любит он говорить родным, нет повода печалиться, когда Бог призвал к себе возлюбленное дитя. Пресность таких утешений створожило пресловутое молоко сердечных чувств многих из его паствы. Но что ему до этого, когда он сам так благодушествует? И как же не благодушествовать, когда впереди большая заупокойная месса, всеми своими каноническими ступенями и переходами, напоминающая богато убранную анфиладу, сквозь которую ты можешь прошествовать? «Тимоти Бетти...» Гуще проникнут сознанием своих несовершенств, чем он обычно показывает, но редко, когда он чувствует в себе такую безошибочность, как в эти минуты, возвышаясь над горюющей толпой и творя Божий обряд. Еще раз мы все, нехотя, против воли собрались в церкви. Бывают моменты, когда клан сплачивается теснее, если не душевно, то физически, когда мы встречаемся взглядами, сидя в наших окопах. Сварты большей частью держатся вместе, хотя мы сильно к этому времени поредели, так сильно, что все уместились на первом ряду скамей. Амор, Антон, Дезире и разные дальние родственники трудно их отличить от всех остальных. Ибо ничего необычного, примечательного в семье свартов нет. Они очень похожи на семью с одной или с другой фермы по соседству. О да! Просто заурядная кучка белых южноафриканцев. Не верите? Послушайте, как мы разговариваем. Голоса ничем не отличаются от других голосов. Мы издаем такие же звуки и рассказываем такие же истории. Наша речь как бы придавлена подошвой. Такой акцент. Согласные обезглавлены, гласные расклепаны. Что-то в душах ржавое, в дождевых подтеках, щербатое. И через голоса Это выходит наружу. Но не говорите, что мы не меняемся. Потому что угадайте, кто еще сегодня в первом ряду. Какая почетная родственница. Глядите, как далеко мы продвинулись в этой стране. Чернокожая нянька сидит вместе с семьей. Спорим, Соломея никогда даже в первой ассамблее откровения высокого Велда не была окружена такой красотой. Хотя она воспринимает ее только как золотую капающую мазню, Чему виной катаракта, придающая ей умудрённый, отрешённый вид. И мало того, она не одна тут с чёрной кожей. Если посмотрите вон туда, но не прямо сейчас, чуть позже, то увидите того популярного политика, лучше обойтись без фамилии из-за этих прищёлкиваний языком она труднопроизносима, но он, поверьте, сейчас на коне. У него общий бизнес с мужем Астрид, всё понятно. И тем не менее очень мило с его стороны что он здесь благородный жест очень занятого человека и он не единственный политик здесь впрочем отец дезире официально из политики ушел и в любом случае его присутствие не всем может прийтись по душе учитывая обстоятельства от того что прозвучало на заседаниях комиссии правды и примирения мурашки по коже но в конце концов дурная слава тоже слава и взглянуть на него Обычный старый дядюшка, вид вполне безобидный, может сойти за торговца мебелью в провинциальном городишке. Вероятно, тут не по доброй воле. Заставила прийти жена, гладкая, как мороженое на палочке, платиновая седина, 45 подтяжек лица и с ног сшибательные туфли на каблуке. Но хватит, да. Мы — радужная нация, и это видно по собравшимся в церкви, смешанный, пестрый, беспородный состав людям не по себе и беспокойны вместе, как элементам-антагонистам из периодической таблицы. Но священник обращается ко всем и каждому одинаково, льет на них свою латынь, не проводя различий. «Requiem eternum donna es domine». Непрозрачность Бога соединяет всех ненадолго, прежде чем его ясность разделяет вновь. Вперед! На выход. Из церкви через боковые двери на кладбище, где земля уже готова, уже открыла рот. Нет нужды останавливаться на дальнейшем. На том, как опускают гроб, на последних горестных надрывных прощаниях и всем таком. Это очень старая сцена. Старейшая, может быть, из всех, и в ней нет ничего оригинального. Боб, бездомный, разумеется, видал такое уже. Из своего наблюдательного пункта на противоположном углу он в разные дни замечал примерно одно и то же толпу, собравшуюся у прямоугольной ямы и роняющую туда слёзы. Но сегодня, пожалуй, чуть-чуть иначе. Столько потусторонних сущностей примазалось к этому сборищу, куда больше обычного. Он видит, к примеру, извилистое нечто, присосавшееся к священнику, Тем временем какая-то мохнатая мелюзга шныряет между надгробиями, и в воздухе порой проносятся крылатые существа. Много всего делается сейчас на кладбище. Амор уходит первая. Она заранее из дома, никому не говоря, заказала по телефону такси, и сейчас, совсем немного не дождавшись конца, спешит к условленному месту со своим рюкзачком. Проходит мимо Боба, и он глядит на нее с близкого расстояния, но к этой... Ничего такого не присосалось, только слабое ровное свечение от нее идет, вроде как мягкое голубое пламя. «Доброе утро!» — говорит ей, сияя Альфонс. Она все эти годы после похорон Па хранила его номер, и невероятно, но он по нему ответил. Его жизнь улучшилась, как и его английский, и он увереннее стал ориентироваться на улицах притории. Она садится в такси и уезжает, оставляя позади похороны, которые сейчас уже должно быть окончены. Толпа расходится. Боб смотрит, как люди и сопутствующие организмы растекаются волнами в разные стороны от кладбища. Довольно приятный для его глаз общий рисунок, надо сказать. Но беспокоит Боба с тех пор, как он впервые увидел его ночью, пару дней назад, один определенный мужчина. Он выглядит самым печальным человеком на свете. Он перемещается медленно, уставив глаза в землю, и, проходя мимо Боба, поднимает взгляд. «А ты в курсе?» — спрашивает его бездомный. «Что у тебя кое-кто на спине едет?» «Кто?» «Существо. Ухватилось за тебя. Щупальцами». «Что ты мелешь?» — говорит Джейк, ужаснувшись. «Я вижу всякое», — говорит ему Боб. «Много чего вижу. Меня не проведешь. Что ты видишь?» «На спине у тебя существо, очень большое, и много рук у него, в смысле щупалец». Джейк остановился, дальше не идет. Он псих, конечно, этот бездомный, но то, что он описал, почему-то похоже на правду. Что-то большое и темное прицепилось к Джейку. Он чувствует тягу присосок. «Снимешь с меня?» «Боба это веселит. Братан, ты сам только можешь снять». «Не знаю как». «Не могу помочь». Об стенку попробуй поскребись». Джейк торопится домой. Не надо было начинать этот разговор, но он открыт сейчас для сигналов оттуда, для любых сигналов вообще. Несколько дней назад и подумать бы не мог, но иногда привычное уходит очень быстро. Все, что не вздумаешь, может оказаться правдой. Дома он ищет с кем бы поговорить, какого-нибудь близкого родственника, лучше родственницу но вынужден довольствоваться Шурином, который открывает на кухне шкафчик за шкафчиком, вероятно, в поисках спиртного. Он хотя бы честно ответит, можно не сомневаться. «У меня есть на спине что-нибудь?» — спрашивает Джейк. «На спине?» Мне бездомный около церкви сказал, что у меня к ней что-то приклеилось. «А, -а, а чушь собачья!» — говорит Антон. «Он просто чокнутый, скорее всего». Джейк внушает кое-какую тревогу. Он, похоже, совсем не справляется. Прямо-таки сам не свой сейчас. Вот он стоит. К спине многими щупальцами прицепилась некая потусторонняя сущность. Дом полон людей, которые пришли поддержать его в тяжелую минуту, а он стоит и пытается понять, реально все это или нет. «Мне надо тебя спросить кое о чем», — говорит он. «Спрашивай. Ты знал, что у Астрид была внебрачная связь?» «Нет». «Правду говоришь?» «Не знал?» Антон качает головой. Нет, он не знал. Невероятно. Но с кем? Я надеялся, что ты мне скажешь. Нет, не скажу, не знаю. Жаль. Антон смотрит на негнущуюся деревянную фигуру зятя, которая медленно отплывает, как палка, брошенная в реку, и испытывает редкий момент жалости к ближнему. Хотя даже сейчас у этой жалости ледяная кромка. Без холодных вопросов не бывает правдивых ответов а без правды нет знания и спиртного нет ни в одном шкафу но что за человек этот джейк антон на кухне один некоторое время медлит не готов еще к светской беседе и думает о сестре нет не обострит а младший заметил как Амор выскользнул из церкви заметил потому что знал что она так поступит чувствовал это заранее до того даже как она выдала себя утренним молчанием и рюкзачком Чего не ожидал, это как сильно он опечален, хотя сантименты же всего-навсего. но не попрощалась она с ним, подумаешь. Можно будет позвонить ей в любой момент, устроить сюрприз, сообщить новость, мол, привет, Соломея получила свой дом. А что, может, даже и сделаю так. Возьму и сделаю. Сейчас он просто хочет домой. Но нельзя так рано, надо совершить положенный обход. Войти в гостиную, отыскать какую-нибудь семью, чтобы затеять с ней склоку. Тратит немножко времени на разговор с тетей Мариной в инвалидном кресле, вернее, с тем, что от нее осталось, с чем-то полурастаевшим и оплывшим, как старая свеча на блюдце. Еще не восемьдесят, но после того, как эмфизема догрызла оки, она быстро стала сдавать. Взяла его ладони, гладит, гладит. Это новое у нее. Сантименты и слюни старой корги. Ужас. Чистый ужас. Дома за ней сейчас присматривает его никчемный двоюродный брат Вессел, который извиняется и извиняется за вчерашнее. Что с ним такое? Из дома он почти не выходит и палец о палец не хочет ударить, чтобы прокормиться. Потерял уже все волосы, даже бровей почему-то нет, и поскольку сидит в четырех стенах, бледен как брынза. Даже в такой день на нем, как всегда, что-то вроде восточного халата, долгополое и развивающееся. Под чем, можно предположить, никаких трусов нет? Его внешний вид очень сильно отвлекает от его слов. Трудно на них сосредоточиться. А он все талдычит про свой злополучный телефон, который завел его не туда. Я так виноват, не так неловко. Из-за чего, я не понимаю. Я должен был вчера быть носильщиком, но я заблудился. Мой GPS привел меня не в ту церковь. О, ничего страшного. Антон отмахивается, ему без разницы. Все вообще без разницы. Хотя надо делать вид. Едва избавился от чудаковатого двоюродного братца, как ему на смену пришли контуженные племянник и племянница, Нил и Джессика, дети Астрид. Им сейчас ехать в Болито. Смотрите в оба, носа не вешайте, позвоните мне как-нибудь. Пока. За их круглыми лицами, с крапинками подростковых прыщей многое кроется, многое бурлит, но наружу почти не выходит и потому у них мало запоминающихся отличительных черт. С тех давних пор, как они, всего только семилетние, увидели на ферме мертвого дедушку, в обоих впечатался первобытный страх, боязнь стать в конце тем же самым, чем-то восковым, окоченевшим и необитаемым. И нынешнее знание, что такая же участь постигла их мать, лежащую сейчас под землей на церковном кладбище, пришибло их обоих вновь почти одинаково как часто бывает с близнецами по сложным причинам. Вдобавок, оба они знают, что их жизнь сейчас изменится необратимо, и ничего с этим поделать нельзя, что их заберут из одного состояния и перенесут в совершенно другое в самой середине их подростковых лет, на самом гормональном пике, во всю продуцирующих кожный жир, волосы и половое влечение. Жуть, как все это несправедливо. Пока. Чего они от него хотят? Для чего вообще семья? Интересный вопрос, в котором Антон решает покопаться позже, когда доберется до своего дневника. От этих мыслей его отвлекает жена. Она говорит вполголоса что долго они тут уже, давай поедем. Она хочет, чтобы Маугли, человеческий детеныш, помассировал ей чакры. А Антон хочет виски, которого, увы, нет в безалкогольном жилище Джейка. Ей тантрическая змея. Ему зеленый змей, каждому свое. Справедливо. Поэтому да, сладость моя и свет мой, еще минута, и мы поедем. Только давай сперва со всеми попрощаемся. Глядите в оба, свистните, если что нужно. Не будем терять связь, хорошо? По дороге домой он спрашивает. А ты знала, что у Астрид внебрачная связь? Нет. Дозире искренне удивлена. С кем? это ты и вопрос, думал. Ты, может быть, знаешь ответ. Она мотает головой. Шокирована, конечно. Хотя, если подумать, м -м, не такое уж и потрясение. Но от кого ты слышал? От ее мужа. От Джейка? Он не в себе сейчас, ты же видишь. Антон соглашается. Слегка не в своем уме. А какой, кстати, ум у него свой? Надо будет его как-нибудь поскорее в гости позвать. Проявить заботу. Он и правда... Пару месяцев спустя звонит Джейку и приглашает заглянуть на ферму. Поужинать, выпить и провести вечерок. Видимость сохранения теплых уз, но еще и узнать, во что обойдутся электрический забор вокруг дома и, может быть, кое-какие инфракрасные датчики в саду. Не такой уж плохой вышел ужин, по меньшей мере, с точки зрения Антона. Мир трезвенников со всеми его болячками и травмами забавляет его последнее время. И его поминутно разбирает смех, в особенности потом, ночью. Джейка мучит все тот же старый уже вопрос. «Если бы только имя?» «Фамилию его узнать», — говорит он им. «Зачем?» — спрашивает Антон. «Как это поможет?» «Я не хочу ничего ему делать. Я просто знать хочу. Прямо сейчас подозреваю всех, даже ее подруг. Если точно буду знать, то боль пройдет». «Да не пройдет она, как ты не понимаешь. За этим вопросом идет следующий. Почему? Или когда? Или где? А за ним следующий?» «Может быть», — бесстрастно соглашается Джейк, «но все-таки я хочу знать». Дезире театрально хлопает по столу. У нее есть решение. В ее группе, в которой она медитирует в Рюстенбурге, есть одна пожилая женщина, она медиум. Она может поговорить с Астрид и спросить, как его зовут. Джейк воспринимает это всерьез, а Антон покатывается со смеху. И как она будет беседовать с Астрид по-мобильному? Там обычные тарифы или особые? Через своего вожатого, конечно. Дезире настолько погружена в драму Джейка, что на мужа обращает мало внимания. Сейчас эта женщина, ее зовут Сильвия, коммуницирует через одного египтянина, который жил в Александрии в начале прошлого века. Он свяжет нас с Астрид. Но ведь Астрид не говорит по-арабски. Или он пользуется субтитрами. Антон чуть не лопнул, едва не обмочился от хохота, но притом странно тронут серьезностью Джейка, силой его желания получить ответ. Как далеко бы Джейк зашел, если бы мог, чтобы его добыть? За грань могилы, судя по всему. Могила за гранью могилы. За могильный мобильный. Антону надо рвануть наверх в кабинет, чтобы это записать, и потом, может быть, использовать в романе. И, само собой, кончается тем, что Дезире договаривается с Сильвией, которая на своем сайте обещает сдернуть ради тебя покров, и в одно обычное буднее утро везет к ней Джейка. Дом малопримечательный, не слишком опрятный, довольно запущенный, в чем-то похожий на саму Сильвию, женщину плотного сложения, седоватую, с длинными грязными волосами и резким голосом. Ничего такого духовного, спиритулистического не видно ни в ней, ни в обстановке. Джейку нравится эта безыскусность. Не то, что прежние варианты. Он пробовал кое-что уже, там по большей части цветистости и фальшь. Они садятся у нее в гостиной на продавленный коричневый диван с салфеточками на подлокотниках. Она спрашивает, что его к ней привело. Хотя вся история ей уже рассказана. — говорит Джейк, — моя жена умерла 62 дня назад. Сильвия возмущена. — Никогда не произносите этого слова. Оно очень сильно расстраивает ушедших. — Какого слова? Он не понимает, о чем она. — Даже вымолвить не могу. Такого просто не существует. Наконец до него доходит. Смерти не существует. Вот что она имеет в виду и от ее негодования ему делается как-то теплее. Моя жена, ну, ушла, и мне трудно это принять. У меня остались вопросы. Есть у вас что-нибудь с собой, что принадлежало ей? Что она, может быть, носила или держала при себе? Есть, потому что она уже сказала ему по телефону, чтобы принес такой предмет. Кое-что из личных вещей у Астрид, конечно, насильно забрали, и они разошлись по разным местам принадлежат другим людям сейчас. У неодушевленных предметов своя жизнь. Знали бы вы, как далеко они оказываются. Но он нашел на тумбочке с ее стороны кровати ее очки для чтения и теперь носит их с собой повсюду. Он кладет их в маленькую ладошку Сильвии. Она смыкает пальцы, закрывает глаза, мычит и бормочет себе под нос, раскачивается взад-вперед, открывает глаза. «Мустафа мне говорит, — сообщает она ему, — что ваша жена в безопасности. Она хочет, чтобы вы знали, что у нее все хорошо». Он кивает, едва осмеливаясь дышать. «Я ее вижу. Она стоит у водопада. Кругом лес, солнце теплое. Она счастлива. Ей ничего не угрожает. Это хорошо», — отзывается он. «Ваша жена говорит, если вам когда-нибудь придется отправиться в долгое путешествие, то нужна будет крепкая обувь. И держитесь ближе к реке. — Понятно, — кивает он, — буду стараться. — Там с ней кто-то еще. Мужчина. Он всячески ее опекает. — Кто он? — спрашивает Джек, подаваясь вперед. — опять опустила веки. Она крепко сжимает очки Астрид. Со стороны, кажется, пытается расслышать далекий голос сквозь облака помех. И она на самом деле примерно так это ощущает. Она словно бы прислушивается к плохому радиоприемнику, выхватывая из треска отдельные слова. «Высокий?» «С бородой?» «Очки?» «Напоминает это кого-нибудь вам?» «Имя?» — говорит Джейк. «Может ваш вожатый узнать имя, фамилию?» <interview> «Эм...» М... Мустафа пытается добыть информацию. «Ну как, есть что-нибудь?» «Может это быть Роджер?» говорит вам что нибудь это имя я не знаю никого по имени роджер ричард она выходит из транса открывает глаза ричард я думаю но было не очень отчетливо возможно роберт что то в таком роде не знаю мне очень жаль но сегодня есть препятствие будь перегорожен может быть попробуем еще раз в ближайшее время когда они возвращаются на ферму антона там нет Но позже вечером Джейк звонит Шурину. «Тебе имя Роджер?» «Говорит что-нибудь?» «Что-что?» Связь плохая, то слышно, то нет, и Антон не уверен, что правильно разобрал. «Был у Астрид знакомый по имени Роджер? Или, может быть, Роберт? Или Ричард? Близкий друг, которого бы так звали?» «Не в ту степь тебя понесло». «Совсем не в ту», — пытается втолковать ему Антон, но связь уже прервалась. «Роджер?» Роберт, Ричард, надо же, бедняга почти уже того. Надо бы взяться, уделить ему время. Не говоря уже о детях, о племяннике и племяннице, о невинных этих суденышках, отплывающих, как говорится, в будущее и так далее. Хотя с трудом припоминаю, как их зовут. Положено печься, но лишь бы развлечься. Форма имеется, форма приятна, а содержание абстрактно, оно дым. Впрочем, формы обычно хватает. Антон сейчас дома один, вся прислуга ушла, жена поехала на йогу. Собирался несколько часов работать над Романом, но мотор сегодня не фурычит, и силой с ним ничего не сделаешь. Лучше просто не давать нервам воли, глушить их как следует. Вот почему у него в одной руке стакан с виски в другой половина косяка. Уже изрядно под кайфом и здорово пьян, а впереди еще не один час на углубление состояния. Звонит его телефон. Опять Джейк. «Нет, не могу сейчас разбираться с его бзиком. Мне со своим бы разобраться». Выключает звук и опускает телефон в карман. Пытается вспомнить, что он делал. «А, да, искал что-то». Вновь принимается бродить, пошатываясь из комнаты в комнату, зажигает свет. Ищет, ищет, но вот гадство, что же именно, запамятовал. Если взгляд упадет, вспомнит. Что бы это ни было, оно нужно ему. Или было нужно, когда начал искать. А раз так, понадобится в будущем. Но ничего страшного, найдется с секунды на секунду. Вот-вот найдется.